Глава шестая. Апполетта. Казалось, погоня среди руин древнего города, чья истлевшая красота, казалось, станет несусущим кошмаром, будет длиться до бесконечности. Однако потом они добрались до одного из красивейших мест бывшего центра. Миновав мертвый сад, спутники вбежали в какой-то зал, завернули за угол и остановились. Человек в лавых одеждах бесследно исчез. «Ступеньки», — неожиданно сказал речной ветер, К тому времени глаза Танниса тоже достаточно привыкли к необычному освещению, и он увидел. Они стояли наверху высокой мраморной лестницы. Она спускалась вниз до того круто, что они потеряли из виду преследуемого. Бросившись в ту сторону, они снова заметили алую мантию. Ее обладатель быстро спускался вниз. «Держитесь у стены, там темнее», — предостерег речной ветер. Друзья двинулись вниз, держась у края лестницы. Лестница была так широка, что полсотни человек могло бы пройти по ней шеренгой. Каменную стену сплошь покрывали фрески, выцветшие и растрескавшиеся, но до того реалистичные, что Танис задался вполне бредовым вопросом. В ком было больше жизни, в нем самом или в изображенных здесь людях? И как знать, сколько из них стояли вот здесь, на этих самых ступенях, когда огненная гора в дребезги разнесла храм короля-жреца? Танис погнал эту мысль прочь и зашагал дальше. Спустившись ступенек на двадцать, они оказались на широкой площадке, украшенной золотыми и серебряными статуями в человеческий рост высотой. И снова ступеньки, и опять площадка, и снова ступеньки. Спутники начали выбиваться из сил, а алые одежды, как ни в чем не бывало, по-прежнему легко скользили впереди. Неожиданно Танис отметил про себя, как изменился воздух. Он стал еще более влажным, и в нем все более ощущалось дыхание моря. Прислушившись, он различил шепот волн, плещущих о каменные ступени. Тут речной ветер поймал его за руку и жестом отозвал обратно в потемки. Они почти достигли конца лестницы. Человек в алых одеждах стоял прямо под ними. Стоял и вглядывался в темный пруд, тянувшийся вглубь обширной мглистой пещеры. Вот он опустился у воды на колени. И Танис увидел, что он был не один. Кто-то ждал его в воде. Вот блеснули в неверном свете длинные пряди волос. Удивительно, в зеленоватых волос. Изящные белые руки лежали на каменных ступенях. Больше почти ничего не было видно. Голова неведомого существа покоилась на руках. Казалось, оно дремало. Человек в лавых одеждах протянул руку и нежно коснулся его. Существо подняло голову. «Я так долго ждала тебя!» В женском голосе звучала мягкая укоризна. Танец давленно ахнул. Женщина говорила по-эльфийски. Только теперь он разглядел ее как следует. Точеное лицо, лучезарные глаза, заостренные уши. «Морской эльф!» Танецу разом вспомнились полузабытые сказки, слышанные в детстве от старших. «Морской эльф!» Он прислушался к разговору человека валом и эльфийки ласково улыбавшейся ему. «Не сердись, любимая!» Говорил тот по-эльфийски, присаживаясь у края воды. Я ходил проведать того юношу, о котором ты так беспокоилась. Теперь с ним все будет хорошо, хотя некоторое время я боялся, что... Ты была права, он действительно хотел умереть. Насколько я понял, все в его братья волшебнике который предал его, бросил на погибель. «Карамон!» – прошептал Танис. Речной ветер вопросительно посмотрел на него. Варвар не понимал по-эльфийски. Танис только помотал головой, боясь что-нибудь пропустить. На разъяснение времени не было». «Квя-ки-х-ки-кс», презрительно бросила женщина, и та несозадаченно нахмурился. «Ничего себе эльфийское слово». «Да», — нахмурился мужчина. «Убедившись, что у тех двоих все в порядке, я пошел проведать кое-кого из других. И что же? Можешь себе представить, один из них такой бородатый парень, плой-эльф, наверное, накинулся на меня так, будто живьем проглотить решил. Ну да не в нем дело. Все, кого нам удалось спасти, чувствуют себя хорошо». «А мы совершили службу над мертвыми», — ответила женщина, и Танис расслышал в ее голосе вековую печаль. «Эльфы всегда скорбят, когда совершается отнятие жизни». «Хотел бы я знать, что они вообще делали в Кровавом море и Истара», — продолжал мужчина. «Капитан корабля должен был быть последним идиотом, чтобы направить корабль прямо в воронку. А впрочем, девушка сказала мне, что там наверху война. Может, у них просто другого выбора не было?» Эльфийка шлавливо плеснула в него водой. «Да у них там постоянно воюют». Просто ты слишком любопытен, любимый. Иногда я даже начинаю бояться, как бы ты не покинул меня и не захотел вернуться в свой мир. Всякий раз, когда тебе случается переговорить с этими Крия и Она продолжала игриво брызгать в мужчину, но Танис расслышал в ее голосе нотки неподдельного беспокойства. Человек в алых одеждах наклонился и поцеловал влажные зеленоватые волосы, блестевшие в свете единственного факела, который шипел и трещал подли них на стене. «Нет, Апалетта. Пусть их. Пусть дерутся и предают собственных братьев». «Мне нету дела ни до сумасшедших полуэльфов, ни до растяб-капитанов. Покуда моя магия мне еще служит, я буду жить здесь, под водой». Кстати, о полуэльфах. Поэльфийский перебил Танис и быстро спустился вниз по ступеням. Речной ветер, золотая луна и берем последовали за ним, хотя никто из них не понял, о чем шла речь. Мужчина встревоженно обернулся. Эльфийка исчезла в воде, настолько стремительно и бесшумно, что Танис поневоле спросил себя, уж не примерящилась ли она ему. Ни единая морщинка на темной поверхности воды не говорила о том, что здесь только что кто-то был. Маг хотел было последовать за эльфийкой в воду, но Танис успел поймать его за руку. «Погоди», — взмолился Танис, — «никто не собирается глотать тебя живьем. Я очень сожалею о том, как вел себя там в комнате. Но и то, как мы тебя выследили, это тоже не особенно хорошо. Но что нам оставалось? Я знаю, что не смогу помешать тебе, если ты решишь заколдовать нас или учинить еще что-нибудь в этом духе». Ты можешь сжечь меня огнем, усыпить, замотать в паутину, или я не знаю еще что. Я на вас, волшебников, насмотрелся. Я только прошу тебя выслушать нас и помочь. Я слышал, вы говорили о наших друзьях, здоровенном таком парне и хорошенькой рыжей девчушке. Ты говорил, парень мало не помер от того, что его предал брат. Мы хотим отыскать их. Скажи нам, где они?» Мужчина заколебался. Танец продолжал сумбурно и торопливо. Только бы удержать этого человека, единственного, кто мог им помочь. «Я видел здесь с тобой женщину». Я слышал ее голос. Я понял, кто она такая. Она из морских эльфов, верно ведь? А насчет меня ты прав, я полуэльф. Но вырастили меня эльфы, и я слышал их сказания. То есть до сих пор я думал, что это всего лишь сказания. Понимаешь, то же самое мы думали и про драконов. Легенды, мол, детские сказочки. А на самом деле, там теперь война наверху. И тут ты опять прав, война у нас почти все время хоть где-нибудь ойдет. Но эта война не ограничится сушей. Если владычца тьмы одержит победу, будьте спокойны, она и про морских эльфов пронюхает». «Не знаю, уж живут ли в океане драконы, но...» «Живут, полуэльф», — произнес женский голос, и эльфийка вновь высунула голову из воды. Переливаясь зеленью и серебром, она скользнула к берегу и, положив руки на каменные ступени, подняла на тани со сверкающие изумрудные глаза. «Живут, и у нас уже ходят слухи об их возвращении. Мы этому, правда, до сих пор не особенно верили. Неужели драконы в самом деле проснулись? По чьей вине?» «Какая разница?» — спросил тани устало. «Они уничтожили древнюю родину эльфов». Я был в сильванесте Страна кошмаров, вот что там теперь такое. Эльфы Кваленести тоже покинули свой край. Драконы убивают и жгут. Всех и всюду. У Владычицы Тьмы одна цель — власть над всем живущим на Кринне. Думаете, она вас не достанет? Думаете, толща морских вод вас защитит? Ибо мы, как я понял, находимся на дне океана. «Ты угадал, полуэльф», — вздохнул человек в лавых одеждах. «Вы стоите глубоко под водой, в руинах Истара. Морские эльфы спасли вас и принесли сюда». «Так они поступают со всеми, кто терпит кораблекрушение. Я знаю, где ваши друзья, и могу вас к ним отвезти, но я не вижу, что еще мы можем сделать для вас». «Выпустить нас отсюда», — сказал речной ветер. Зебулах говорил на общем, и варвар наконец начал понимать, о чем речь. «Кто эта женщина, Танис? Смахивает на эльфийку?» «Она и есть морская эльфийка», — ответил Танис. «Зовут же ее?» «Апполетта», — с улыбкой представилась она. «Простите, что не могу оказать вам должного гостеприимства, но видите ли, в отличие от вас, Крия Аквекх, мы не носим одежды. Увы, я даже мужа своего не сумела за долгие годы убедить оставить этот странный обычай, одеваться, выходя из воды. Он называет это стыдливостью. Одним словом, я не стану смущать вас и его и останусь в воде. Хорошо?» Краснее Танис перевел друзьям, что сказала эльфийка, и у Золотой Луны округлились глаза. Берем тот, казалось, вовсе ничего не слыхал. Погрузившись в себя, он едва замечал, что совершалось вокруг». Речной ветер выслушал Танниса с непроницаемым видом. Похоже, никакие выходки эльфов уже не могли его удивить. «Мы обязаны им жизнью», — продолжал Танис «Как и все эльфы, они глубоко чтут жизнь и потому помогают тонущим в море. Этот человек — ее муж». «Зебулах», — сказал волшебник и протянул руку. «Я танис Таннис-полуэльф», эльф назвался танис «Это — Золотая Луна и Речной Ветер. Они сравнены с племени Квешу. А это — Беремез...» Он запнулся и умолк, не зная, как продолжать. Апполета вежливо улыбнулась, но улыбка тотчас пропала с ее лица. «Зебулах», — распорядилась она, — «отыщи тех, о ком говорил полуэльф, и приведи их сюда». «Может, мне с тобой пойти?» — предложил Танис. «Если уж ты решил, что я вот-вот тебя съем, почем значит что выкинет карамон?» «Нет», — покачала головой Апполета. Капли воды сверкали в ее волосах и поблескивали на коже, чуть зеленоватой. «Пускай варвары идут с Зебулахом, полуэльф, а ты останешься здесь». «Я хочу побеседовать с тобой и услышать побольше о войне, которая, по твоим словам, нам угрожает. Если драконы в самом деле проснулись, это воистину печальная новость. И если так, боюсь, ты прав. Безопасности нашего мира приходит конец». «Я скоро вернусь, любимая», — сказал Зибулах. Апполетта протянула мужу руку. Он поднял ее к губам и нежно поцеловал тонкие пальцы. Танис перевел речному ветру и золотой луне слова Апполетты, и жители равнин с радостью согласились пойти с Зибулахом за Карамоном и Тикой,